Прилетит к себе обедать и познакомит с хорошенькой женщиной и румяным ребенком. Мы совсем заблудились в этом сарае, говорил он. А Люсьи то мы. Я. Что я должен делать? спросил я. Кушать, сказал он. Прийти в полседьмого и как следует покушать. Позвони Люсьи и скажи, ей, чего ты хочешь на обед. Я спрашиваю, что я должен делать на работе. понятия не имею, ответил он. Что-нибудь подвернется. Тут он был прав. Глава третья. Когда я приезжал домой и встречался с начальством, каждый раз происходило одно и то же. Я уявлял, что это происходит, хотя заранее знал, что так оно и произойдет. Я приезжал домой.